Глава двадцать Путь светоча. Академик оглянулся на внучку, которая с восторженным изумлением смотрела на действия, творящиеся за окном. «Ой, дед, а почему коз двое, вторая с рогами и бородой?» Вдруг изумила сирена. «Ой, нет, это же не коза, а козел!» «Это очевидно», — согласился академик. — Видимо, у козы твоей матушки гости. — Видимо, это было не совсем то слово. Наличие козла было уже откровенной очевидностью, и эта очевидность атаковала Антона Игоревича по всем фронтам. — Может, может, его пора спасать? — неуверенно уточнила Ирина. Компания из двух людей и кота с сомнением воззрилась на козлосражение. — Да пошел ты вон, скотина рогатая! Внезапно завопил Антон, и положение дел разом изменилось. Так-то козы наступали, напрыгивали и делали выпады в сторону человека, утащившего от курокозлятника их личную собственность. Но теперь, теперь дело стало серьезным. Эскорблемление! – призадумался козел по кличке Гриф. Нет, в его документах было написано «кличка Гиппогриф», но выговаривать это звучное имя целиком было как-то нерентабельно. Пока вы докричитесь до объекта, он уже будет от вас очень далеко и пренепременно не там, где надо». Несмотря на роскошную родословную, солидную внешность и прочие положительные качества главы стада, гриф значился у хозяйки в категории «купила себе перманентную головную боль» и полностью это оправдывал. Окружающих от близкого знакомства с этим чудом козлоселекции спасал только высоченный забор и неусыпная бдительность хозяйки. «Если что-то где-то падает, я могу быть уверена, там был гриф», — жаловалась она Марине Леонидовне совсем недавно. «Вот, вот, посмотрите. Видите огрызки хвои по всему двору? Это наша новогодняя трехметровая елочка. Мы ее только привезли, а тут у мужа телефон зазвонил. Он отвлекся буквально на минуту. Обернулся, чтобы елку в дом занести, а ее уже и нету. нетути. Ее гриф унес и слопал. Вредное животное». «Он так хвою любит?» — удивилась Марина буквально за час до приезда дочери. «Обожает! Если его в лес выпустить, сожрет все, до чего дотянется. Остальное понадкусает. Настоящий козел!» «А у меня как раз елок много!» — Марина пожала плечами. «Я же тут сторожил, Лесник мой старый знакомый. Вот он и привез кучу елок, которые местные охотники за легкими деньгами в Новый год понарубили. Да пока тянули, ободрали и побросали!» «Ой, а можно нам одну такую? Нет, муж за еловыми лапами ходит, но сейчас такая запарка, что он туда вообще не успевает», — загорелась соседка. «Может, хоть немного грифа отвлеку?» Марина и так разрешила бы, а при учете того, что у нее на этого породистого и красивого козла были большие планы, касающиеся ее собственной козочки, разрешила охотно и с удовольствием. Правда, гриф, конечно, все решил по-своему. Увидав, откуда ему приволокли вожделенную елку и обнаружив, что там их еще много, он презрел все крики, уговоры и возмущения хозяйки и рванул на соседский участок на добычу мечт. А что? У всех своя мечта. У козла вот такая. Достигнув мечты, гриф закопался в кучу еловых лап и, восторженно чавкая, отключился от действительности. После тщетных попыток сдвинуть с места вредную скотину в восемьдесят килограммов живого веса, плюс сверх того полтонны упрямства и вредности, соседка уже была готова расплакаться. «Но у меня же еще восемь коз! Ни от одной нет и сотой доли таких проблем! Ах ты, вредная животина! Что ж ты меня так позоришь? Ой, тесто!» Она вспомнила про оставленное на произвол судьбы тесто и совсем запечалилась. «Бегите, спасайте тесто! А он тут пока попасется! Марина отлично распознала отрешенный взгляд соседского козла. Полное погружение в собственный мир. У ее свекра и сыновей такой взгляд появлялся, когда они с головой ныряли в заковыристые исследования. А у мужа, когда он смотрел аналитические передачи и притворялся, что знает все заранее, что там должны сказать. Короче, козел ушел в себя и вернуться собирался не скоро. Ну и ладно, стоит себе, никому не мешает. «Да и вообще он на людей не нападает, животных не трогает, так, хулиганит помаленьку. Но у нас и натворить-то ничего такого негде. Скамейки он сломать не сможет, они кованые. Деревья обгладать? Зачем? У него куча елок. Мне он не мешает, остальные сейчас в доме, так что его присутствие несущественно. Зато с коле повеселее будет. Вон она как за компанию хвою стала жевать, с азартом, а то все носом крутила». С этим жизнерадостным утверждением Марина закрыла за соседкой калитку хозяйственного хода, которая располагалась вдали от основной, и отправилась в дом готовиться к празднику. «Да, я в курсе, что они у меня очень высокоорганизованные и Новый год не празднуют, только вот все все отлично праздновали, когда свекровь была жива, и Новый год, и особенно Рождество, и радовались, как нормальные люди, а раз так, имею право попробовать сделать праздник». Марина Леонидовна решила, что раз уж она живет в собственном доме, то будет праздновать так, как считает нужным. Хотя бы себе сделать, а там, кто захочет, присоединиться. Она сказала об этом и свекру, и мужу с заловкой, и детям сообщила. Результаты порадовали. «Вадим с Улей завтра приедут, Ирочка уже сегодня, Макс с Милой приедут попозже, третьего числа, и это тоже хорошо». Игорь Вадимович сделал вид, что меня не слышит, но придет точно. Он всегда такой вид делал, когда свекровь говорила о праздновании. София расфыркалась, заявила, что это все глупо, вульгарно, и вообще она не участвует. На здоровье, как говорится. Антон вообще выглядел как смесь козла-гиппогрифа и верблюда. Исключительно уперто и высокомерно заявил, что ему все это неинтересно, и он не понимает, для чего я это делаю. «Ну и ладно, не понимай дальше, а я хочу себе праздник». Марина Леонидовна и не предполагала, что ее праздник уже почти на подходе и его начало несет на себе, сам того не зная, ее муж. Антон брюзгливо смотрел на экран плоского телевизора и недовольно морщился. Раньше он бы раскритиковал всех этих знатоков и комментаторов перед женой, солидно надулся бы, заслышав ее вопрос о причинах критики, обрушив на Марину поток информации, которую он нахватался, слушая параллельные передачи. Вишенкой на торте Антон Игоревич обвинил бы жену в неграмотности и узком кругозоре, не принимая в расчет то, что на ней, кроме работы, были все домашние дела, сад и готовка. А теперь? Теперь только и остается дуть губы перед погасшим экраном. Сестра, на попытку просветить ее по политическим вопросам, резко и грубо послала его используя самые емкие выражения студенческого фольклора. К отцу соваться было попросту дико. Академик Антона видел нас сквозь, и все его самоуверенные попытки утвердиться за чужой счет растирал одним движением брови. Дети, они и раньше отцовские разглагольствования не слушали, теперь и подавно не станут. И что оставалось? Правильно. Если нет ничего больше, вернись к истокам, то есть к жене. Подобные решения Антон принимал регулярно, поэтому и появлялся у Марины как минимум несколько раз в неделю, бережно неся жене свет просвещения ее политической неграмотности. Правда, на пути Светоча постоянно оказывались всякие препятствия, например, поганый петух или проклятая коза. К счастью, когда подморозило, петух по большей части сидел в курятнике, он не любил холод. А вот коза, оказывается, очень даже любила и снег, и холод, и даже ледок. Антон сам видел, как она катается на ледяной тропочке. «Не понимаю, почему отец все это терпит?» — бормотал Антон, пробираясь по дорожке к дому жены. «Почему?» Нет, он прекрасно помнил, что земля и дом, в котором сейчас проживает его супруга, — ее собственность, и делать она там может все, что сочтет нужным. Помнил, но брюзжал и ворчал, — словно это ему было под девяносто, а вовсе не его отцу. Козу, которая жевала широкую лапу елки, лежащей в сугробе, он заметил издалека, заметил и возликовал. Антон был свято уверен, что его жена — отвратительная хозяйка. Его не убеждали в противном нечистенький и аккуратный дом, не резко улучшившийся вкус блюд, которые она готовила, не безукоризненный порядок в курятнике. Даже козий сыр, который Марина делала самостоятельно, его не сподвиг к пересмотру этого убеждения. Правда, Антону очень не хватало аргументов, которые можно было бы использовать в дискуссии с женой на эту тему. Раньше все было проще. Марина готовила невкусно, так что он с удовольствием припоминал ей это при каждом удобном случае. Но и теперь, теперь он тоже нашел причину для того, чтобы высказать свое бесценное мнение». Тоже мне хозяйка. Хороша хозяйка, у которой коза уволокла новогоднюю елку. Она же мне все уши прожужжала, что хочет устроить семейный праздник. Ха! И с чем ты собираешься его устраивать, если твою драгоценную дурацкую елочку жрет проклятая животина? Вообще-то Антон козу побаивался. Свяжись с ней, позор не оберешься. Одна радость — рогов нет» но сейчас, воодушевленный великой миссией макнуть благоверную в ее собственные недостатки, он смело шагнул к Скалопендре. «А ну, это, пошла отсюда! Отдай!» Коза удивилась. Она оторвалась от хвои и, наклонив голову на бок, внимательно воззрилась на упитанного и забавного типа, которого так полюбила гонять. «Чего это он?» — призадумалась Скола. «Шутит, наверное». Она была в благодушном настроении, поэтому в ответ на шутку топнула правым передним копытом и продолжила витаминный перекус. «Я тебе чего сказал? Отдай елку и вали отсюда!» — скомандовал Антон, наполняясь праведным гневом. «Не, для шутки это как-то очень странно!» Скола прищурила желтые глаза со странным продольным зрачком. «Съел, может, чего-то не то? Хочет витаминами заживать?» Она с сомнением покосилась на Антона. Он и правда выглядел странновато. Надутый такой. Где козе было понять, что надутость проистекает не от того, что Антон потребил какой-то не такой продукт, а попросту от его личной странноватой радости? Вон, жена-то у него распустеха какая. И он ей сейчас это продемонстрирует. Антон, в восторге от того, что коза его послушала, схватил стволик прилично объеденной елки и поволок к тропинке. «Мей, ты куда это? Ну, надо тебе от живота витамины потребить. Не зря же хозяйка говорила, что они полезные. Потребляй тут. Куда поволок Мейо?» — удивилась Скалопендра. «Пшла!» Расхрабрившийся Антон притопнул на козу ногой и деловито поволок елку дальше. «Стоять! Куда? Отдай мои витамины!» Скалопендра такого хамства отродясь не видала. «Вот!» Вот стоит только пожалеть подобного типа, как он у честной козы изо рта, можно сказать, еду добывает. Смелость Антона была штукой непостоянной, этакой приливной. Только что она была на месте, а потом раз и нету, испарилась. Он подхватил елку, не желая отказываться от шанса утереть нос супруги, и решил, что иногда лучшая доблесть — это английский стиль поведения, скорее удалиться подальше от места, где стало некомфортно. Причем прощаться при этом действительно не обязательно. Правда, коза ему попалась с иным менталитетом. Скалопендра выросла козой простой, никакие английские хитрости не уважавшей абсолютно, а посему рванувшая в погоню так, что снег от копыт веером полетел. Именно этот момент и узрел академик из окна. Антону и так приходилось нелегко: не привык профессор Вяземский к физическим упражнениям на свежем воздухе да еще с нагрузкой в виде двухметровой елки. А тут еще на вопле скалопендры о гнусной покраже ценного козлиного обеда из кучи хвои вылез гриф. Нет, у него-то еды было более чем достаточно, но здешняя козочка ему нравилась, а вот всякие похитители елок — нет. Да и вообще, джентльмен он или нет? Все его восемь жен в один голос утверждали, что так оно и есть, а значит, хочешь не хочешь, надо бы насоответствовать. Гриф, к сожалению, оторвался от еды, выглянул из-за сугробов и, узрев эпическое противостояние, рванул на помощь к даме. «Да этот елка, крат мне не нравится!» Пронеслось в богато украшенные рогами голове грифа. Эта причина была всем причинам причина. Мгновенно возникшая антипатия козла стоит значительно дороже, чем все многоречевые аналитические выкладки столь любимых Антону аналитиков. Козел сказал «мне не нравится». Козел сделает все, чтобы объекту этого его отношения было максимально весело жить. Для козла, конечно, весело. Это кредо знает всякий, кто близко подходил к упрямым, злопамятным и чрезвычайно умным тварям. Беда только в том, что Антон напрочь отказывал им в уме. Впрочем, и не только им. За животными и подавляющим большинством людей Антон это качество категорически не признавал. «А, моя женушка ещё козу завела? Да ещё с рогами? Ну и дура!» — пропыхтел Антон, отмахиваясь от скалопендры елкой. Я, Я коза?» Гриф напрочь позабыл о хвое. Оскорбление требовало решительных действий. Впрочем, многомудрый профессор усилил антиантоновские настроения среди оппонентов, высказав крайне опрометчивую фразу. «Да пошла ты вон, скотина рогатая!» Гриф ненавидел это слово, терпеть его не мог и, что показательно, не терпел. Он опустил рога и пошел в атаку. «Марина!» Взвыл Антон так, что Марина Леонидовна услышала его вопль даже за двойными окнами со звукоизоляцией. «Мамочки мои! Скола, Гриф! А ну-ка, фу! Я сказала, нельзя!» Когда ученый, пусть даже не гениальный, но хороший и имеющий приличный опыт преподавания, командует что-то громко, тут даже козел остановится. Козлы харизму уважают не только в себе, но и в окружающих. Харизма — вещь такая. Больше всего ее в лопате и виллах, но в громком приказе ее тоже хватает. «Так, скола, ко мне! Гриф назад! Антон, что ты делаешь с елкой? И зачем ты прижимаешь ее к груди?» Антон, отодвинувший от поцарапанной иголками физиономии колючие ветки, скандальным, но очень высоким от потрясения тоном, завопил: Это ты у меня спрашиваешь? Ты? Нет, я могу и у газы спросить, и она даже ответит, но я предпочитаю начать с тебя. Марина вопросительно подняла брови. «Ты... ты безобразная хозяйка, Марина! Я не могу понять, как я на тебе женился и столько лет тебя терпел рядом! Твои проклятые козы украли твою елку, которой ты нам уже все уши прожужжала! Я спас то, что от нее осталось!» Антон картинно потряс обглоданным еловым стволиком. «И ты еще смеешь со мной так разговаривать? И почему-то не посоветовалась со мной, когда заводила вторую козу, да еще с рогами!» Марина Леонидовна утирала слезы, выступившие от неукротимого смеха. Потом ей стало казаться, что рядом появилось какое-то странное эхо. Кажется, что смеется не она одна. А потом она узрела на дорожке, ведущей от дома академика, хохочущую от души и Ирину, которая скрывалась за спиной деда и изо всех сил старалась перевести дух. «Что? У тебя что, истерика?» — возмущался Антон. Отец Ира, а вы что смеетесь? Антон, елка уже давно стоит в доме, причем она уже даже украшена. Это бракованные елки и еловые лапы. Мне их специально лесник для козы привез. А ты выходит отнял у сколы ее законный обед? Э -э -э Антон стремительно терял позиции, но кое-что было нерушимо. А это почему ты завела козу с рогами? Ты да еще и со мной не посоветовалась, не спросила? Марина Леонидовна потерла щеки, заболевшие от смеха, и с трудом, взяв себя в руки, ответила. «Во-первых, я и не обязана тебя о чем-то спрашивать. Во-вторых, я не заводила вторую козу». «А это животное. Ты что, считаешь, что я ее не вижу? Она меня чуть рогами не пропорола». «Это животное, как ты выразился, принадлежит соседке. Людей не трогает, но, видимо, ты его сильно задел. И да, это не коза». «Марина, прекрати! Прекрати надо мной издеваться! Не коза! Тоже мне! А кто это, по-твоему, кто?» Выведенный из себя Антон тыкал пальцем в рогатую физиономию, мрачно возрившуюся на него из-за кустов. Гриф там как раз раздумывал, стоит ли всерьез изменить своему правилу людей не трогать, или лучше не связываться. «Это козел, Антон!» — просветил его отец. Это я тебе, как академик, ответственно заявляю. И, кажется, он опять решил, что ты его оскорбляешь. Антон рванул к дому со скоростью, недоступной ему даже в юные годы, оставив за собой развеселую компанию. Козу с елкой, козла с Викторией и повисшее в воздухе резюме академика Вяземского. — Знал бы я раньше, что можно так нескучно жить. Давно бы завел весь этот зоопарк.